Ему будет что ответить японцам, когда они позвонят в следующий раз. Передам. А вы сообщите нам номер рейса. Мы вышлем машину за вами в аэропорт. От Майами до Тампы 65 минут лед. И уже в 8.30 утра на следующий день Руби Бовы вошла в полицейское управление Тампы. шерли Джасмунд встретила ее внизу и проводила в следственный отдел. Между двумя молодыми женщинами, белой и чернокожей, сразу же возникла взаимная симпатия. «О вашем приезде у нас уже все знают», — сказала жасмунд «Даже шеф заинтересовался этим старым делом. Просил немедленно доложить ему, когда мы с вами закончим». Ширли Джасмунд на вид было лет около 25 Общительная хохотушка с красивым широкоскулым лицом, копной сияющих темно-русых волос и потрясающей стройной фигурой, что Руби отметила про себя не без зависти. Сама она набрала в последнее время несколько лишних килограммов. «Пора перестать набивать себе желудок всякой гадостью», — в какой раз сделала она себе внушение. «Работать с вами поручено нам троим», — сказала Джасмунд, — «сержанту». Клемзону, детективу Янису и мне. «Мне лично вполне понятно, почему японцы так упорно звонят нам сюда из года в год», объяснял Руби, детектив Сэнди Янис. «У них культ предков, поэтому и тела они попросили направить для захоронения в Японию. К тому же, по их поверью, умершие не обретут покоя, пока их убийца не найден и не понес наказание». «Скоро они смогут упокоиться с миром», — сказала Руби. «Уже на 98% установлено, что Икея убил Элрой Дойл, казненный три недели назад в Рейфорде за другое преступление». «Вот это да! Я что-то читал об этом». Янис явно был ветераном полиции. Ему было лет около шестидесяти. Он сутулился и физически не производил впечатления крепкого человека. Лицо его было испещрено морщинами, которые на одной щеке пересекал длинный шрам, какие оставляет удар ножа. Жидкие остатки седой шевелюры были небрежно зачесаны назад. Очки с полукруглыми стеклами постоянно съезжали ему на кончик носа, и его острые глазки смотрели в основном поверх них. Они вчетвером с трудом поместились в тесном кабинете сержанта Клемзена. «В полиции округа Дейт, где Руби побывала накануне, шкафчики в душевой будут попросторнее», — отметила она про себя. Как уже объяснила ей Ширли Джасмунд, здание полицейского управления Тампы было возведено в начале 60-х не по самому удачному проекту и давно устарело. «Местные политики только обещают построить для нас новое, но никак не найдут денег. Вот и приходится нам тесниться. Вы говорите, что уверены на 98%?» «А что же остальные два?» — спросил Янис. «В могиле на одном из кладбищ Тампы убийца закопал нож. Найдем его, и 98% превратятся в 100%. «А к чему эти игры с цифрами?» вмешался сержант Клемзон. «Изложите нам факты». Он был значительно моложе Сэнди Яниса и, несмотря на разницу в званиях, относился к детективу с заметным уважением. «Хорошо». И Рубе пришлось еще раз рассказать историю с самого начала. О том, как Элрэй Дойл перед казнью признался в убийстве 14 человек, включая семью Икеи и Стампы. Об этом двойном убийстве... В полиции Майами прежде не знали. О том, как Дойл горячо отрицал свою причастность к убийству Эрнстов, которые ему приписывалось, хотя формального обвинения по этому делу против него не выдвигали. «Он заслужил репутацию отпетого лжеца, и поначалу никто ему не верил», — сказал Руби. «Но теперь появилась новая информация, и моя задача — проверить каждое его слово». «И что, вы уже...» «Поймали его на какой-нибудь лжи?» — спросила Джасмунд. «Нет, пока все подтвердилось». «Значит, если он и об убийстве здесь в Тампе не соврал?» «На вас повиснет нераскрытое дело?» — ухмыльнулся Янис. «Верно», — кивнула Руби. «Тогда получится, что кто-то просто скопировал его почерк». «А что известно о ноже на кладбище?» — спросил Клемзен.